Студия «Медиа-книга» представляет Маргарита Светлова «Следователь Угро для Дракона» Читает актриса Ульяна Галич Глава первая «Господи, ведь только закрыла глаза!» Мысленно взвыла я, услышав когда-то любимую песню «Я искала тебя» в исполнении Земфиры Черт меня дернул установить ее и вызова на телефон, а теперь все. Любовь кончилась, и потому сейчас эта композиция меня неимоверно бесила. Не открывая глаз, я пошарила рукой по прикроватной тумбочке, ища источник моего раздражения. — Да, — ответила на вызов чуть охрипшим спросонье голосом. — Русик, я, конечно, дико извиняюсь что звоню тебе в такую рань. На другом конце застрочила, как пулемет времен гражданской войны, Вера, моя подруга и судмедэксперт в одном лице. Но тут такое... Неожиданно она замолчала. Верунь, давай ближе к делу, а? Спать ужас, как хочется. Взмолилась я, приоткрывая глаза, чтобы посмотреть, который час. Сфокусировала взгляд на дисплее. 5 часов утра. Чудненько. Это осознания, что мой сон накрылся медным тазом, я обреченно вздохнула. В такое время моя подруга звонит только в двух случаях. Это когда она со своим разругается, а на данный момент тот находится в статусе «бывший». Значит, этот вариант отпадает. Выходит, звонок по работе. Это означает «подъем и холодный душ», чтобы хоть как-то прийти в чувство. Подруга замолчала. «Ага», — сдается мне, она подбирала нужные слова, а вот это уже плохой знак. «Русь, тут такое дело?» — замялась она вновь. «Девушку нашли. По описанию, ребятами, которые уже на месте, очень похоже, что она жертва нашего зверя». Убитым голосом закончила подруга. Понятно. Я прикрыла глаза, проглотив предательский ком, образовавшийся в горле, но быстро взяла себя в руки. Где? В лесополосе. Я через десять минут буду у тебя. Вместе отправимся на место преступления. Хорошо? Жду. Коротко ответив ей, соскочила с кровати, Пуля и метнулась в кухню, включила чайник, чтобы хоть кофе перед уходом выпить. Поспешила в душ получать заряд бодрости. Через пять минут я уже оделась и только разлила напиток по чашкам, как приехала Вера. «Входи», — открыла ей дверь. «Кофе будешь?» — задала риторический вопрос. «Давай только быстро, а то Петрович мозг вынесет своим нытьем, что так долго добирались» хватая чашку быстро затараторила вера что означало волнуется он и так вынесет работа у него такая невозмутимо ответила я ага мозга клюй потомственный хохотнула вера выходя из кухни и тут ее взгляд упал на стул где лежали вещи которые я надевала когда выходила ловить эту падаль на живца руська ты опять Мгновенно завелась она. Ты что творишь, ненормальная? Не пыли пехота, все под контролем. У меня страховка была. Решила успокоить излишне заботливую подругу. Только не говори, что твоя страховка девятимиллиметровый пистолет Макарова. Обуваясь, продолжала возмущаться она. Хорошо, не буду. Не стала с ней припираться. «Камикадзе, мать твою! Если тебя убьют? «На похороны не приду, так и знай, и поминать не буду, слышишь?» «Хорошо, не приходи», — я невозмутимо ответив, заперла квартиру, зная, скоро бы его из запал Веры пройдет, и она успокоится. «Русь, ты правда ненормальная?» «Ну, разве так можно?» — начала остывать подруга, когда мы садились в ее машину. «Угу», — ответила я, садясь на переднее сиденье и пристегнулась, ремнем безопасности. «У меня просто слов нет», заводя автомобиль, пробурчала она. «Верунчик, да не переживай ты, все же нормально», попыталась ее успокоить. «Ага, нормально. Если это то, о чем мы думаем, я еще две ночи спать не смогу. Буду бояться, что я приеду на вызов, а жертва этого психа — ты. Ты хоть понимаешь, каково мне жить пять лет в постоянном страхе за тебя? Может, хватит оперы из себя строить?» «Кто бы говорил!» Не осталась я в долгу, ведь сама вместе со мной втихую расследует это дело. «Ну, знаешь, я, в отличие от тебя, по ночам за смертью на шпильках, да в коротком платье не гоняюсь!» Начала было возмущаться она вновь. «Успокойся, ничего со мной не случится. Даже твоя баба Дуся говорила об этом». Напомнила я подруге об источнике ее знаний грядущего, хотя я считала бабку обычной шарлатанкой. Мы с Верой было дело пару раз ругались по этому поводу, но благо быстро мирились, а потом вообще пришли к соглашению. Она не почует меня байками бабы Дуси, а я ее больше не пилю за ее увлечение предсказательницами. «Угу, уговорила», — согласилась она со мной. А так как ты ей слепо веришь, то и смысла опасаться за мою жизнь у тебя нет. Или есть? Не все ее предсказания сбылись. Не удержалась я от шпильки. Почему не все? Почти все. Выезжая на кольцевую, ответила подруга. Я же о сроке, когда все сбудется, не спрашивала? Ну, если так, так конечно. Сделала вид, что согласилась. Не йорничай. Хорошо, не буду, усмехнулась я.